Вайолет Эвергарден Глава четвертая, часть четвертая. Текст читает Оцеру. Спустя несколько часов перевода и записи они сделали намного больше, чем все остальные за все это время. После проверки всех копий Вайолет посмотрела в сторону Леона, пока он сидел и потирал больное, охрипшее от долгого чтения горло. Мы сделали то, на что у других бы ушло целых три дня. Я восхищена, господин. Ах, это так? На Леона нахлынуло ощущение поражения, что расстроило его. Его скорость печати достойна внимания даже в отделе рукописей. Не обращая внимания на его профессионализм, его задело то, что он проиграл новичку. Я думаю, мы все делаем в два раза быстрее других пар. Не означает ли это, что продолжая работать в таком темпе, мы завершим все за половину отведенного нам времени? Это невозможно, сказал Леон, осматривая доску прогресса, висящую на одной из стен в рабочей комнате. На ней отображались имена каждой пары и результаты их работы. И, судя по данным, Все опережают запланированные. В то же время Леон оглядел всех автозапоминающих кукол помимо Вайолет. Несмотря на перерыв, после тяжелых восьмичасовых работ они улыбались и мирно болтали. В отличие от них, парни из отдела рукописи, как и сам Леон, валили с ног. Это может быть преувеличением, назвав, назвав их кучей трупов, Но не один и даже не два, лежая на столах, вымотанные от усталости. Как вы можете быть такими энергичными? Что вы имеете в виду под энергичными? После такой тяжелой работы устать это нормально. Вайолет несколько раз вопросительно моргнула. Быстрое печатание требует высоких концентраций и выносливости, но не так много, как путешествия. Путешествия? Ты имеешь в виду туда, где находятся твои клиенты? Да. Это часть работы автозапоминающих кукол. Идти в любое место и в любое время, когда клиент нуждается в вас. Даже если нас направят в неизведанные густые джунгли или огромный город, скрытый за десятками гор, мы должны выдержать любые передвижения всего с одним чемоданом в течение одного года. Даже если ты девушка? Большинство автозапоминающих кукол девушки. Но даже так, есть ведь и опасные места, не так ли? Это правда. Но разве они не имеют минимальной физической подготовки и техник самообороны? Поскольку я из почтовой службы СН, считается нормальным, что я бываю в конфликтных зонах. Специально для таких случаев я ношу с собой пистолет, хоть он и добавляет немного веса. Набор текста в течение нескольких часов это... Очевидно, она хотела сказать ничего. В груди Леона снова возникло сверлящее чувство раздражения. Но в то же время у него поменялось мнение об автозапоминающих куклах. С точки зрения простого человека, автозапоминающие куклы были специалистами, услугами которых пользовались лишь богатые люди. Я думал, что они лишь развлечения для богатых, но... Невозмутимость после долгих часов работы. Постоянное холоднокровие, Тяжелые условия труда, не предполагающие выходных. Заказы, требующие отправления в опасные зоны. Если бы у него спросили, сможет ли он так же, они услышали бы отрицательный ответ. «Почему ты занимаешься такой тяжелой работой?» «Это не то, что можно достичь, желая выйти замуж за богатого мужчину». Вайолет вежливо ответила. Мне дали такую роль. Твоя компания? Это тоже. Но я никогда не думала, что мне тяжело. Я верю, что каждая встреча с клиентом и выражение их чувств, как будто я узнала о памяти прошлого и придала ей форму. Это так прекрасно и завораживающе. После ее слов усталость Леона словно сняла рукой. Я понял. Я все понял. Далеко в прошлом кто-то следил за звездами и изучал их так же, как и он. И у Леона возникло некое чувство романтики, когда человек говорил об этом. Сопереживание, восторг и страх – такие чувства к человеку, которого уже нет. А также расшифровка его рукописей имеет... Исключительный характер. Ты права, это просто прекрасно. Даже если ты девушка, ты получишь это. Быть женщиной как-нибудь с этим связано? Ну, нет, нет. Впервые услышав похвалу от господина, Вайли слегка улыбнулась, пока никто не видел. Автозапоминающие куклы с прозвищем «Пчелки отдела рукописей» продолжали работать в полную силу в оставшиеся дни. Эти тщательно обученные леди привлекали своими манерами не только мужчин, но также и находящихся здесь женщин. Среди них больше всего выделялась Вайолет Эвергарден, партнер Леона. Ее шарм был одной из причин, но больше всего привлекало мужчин ее поведение. Ее поведение. У нее появлялись поклонники. «Будь внимателен, люди завидуют тебе». Хотя его и предупредили о предстоящей беде, он совсем не осознавал, что происходит. Но спустя какое-то время Леон догадался... Даже после просмотра материалов или перечитывания рукописей, они вместе выходили из отдела рукописей. И Леон, не знающий как завести разговор или как вести себя с девушками, и Вайолет, похожая на настоящую куклу, ну и в большинстве случаев говорившая как робот, не были похожи на веселую парочку. Но логика не касалась тех, у кого глаза были полны любви. И самые ревнивые мужчины работали как раз-таки в других отделах. Итак, о чем вы хотите поговорить? Наткнувшись на трудности в переводе, Леон отправился в библиотеку для поиска словаря. Ему пришлось лезть по стремянке, дабы достать находившийся на одной из верхних полок словарь. Вайли ждала его, сидя на стуле. Вскоре, вернувшись триумфом, держа книгу в руках, словно нашел сокровище. Он увидел Вайлет, окруженную тремя ухмыляющимися молодыми людьми из отдела информации. «Просто жаль, что ты партнер Леона. Он не очень-то приятный человек». «Это правда. Хоть она сирота, он не смог бы прожить достойную жизнь, если бы его не взяли в Шахир» с ним, словно цветок на краю пропасти. Если тебе будет скучно, переходи к нам в отдел информации. Ты любишь разговаривать о звездах? Мы лучше, чем парни из отдела рукописей. Вайолет молча их слушала. Смешно. Леон цыкнул. Обычно он быстро злился. Настолько часто его доставали, что он начал к этому привыкать. И вместо злости... Он со смехом спрашивал себя. Опять начинается. Он вполне осознавал свое происхождение. Свой дурной характер, ну и тот факт, что он младше всех, ну и очень мало кому нравится. Вероятно, это было связано с тем, что он выглядел недружелюбно при работе с людьми из других отделов. Его репутация была не слишком уж хорошей. Возможно, он даже не мог получить мест в отделе рукописей, если бы его не признал сам Рубелли. Все же Леон жил своей жизнью, не стремился к всеобщему признанию и не обращал внимания на клевету. Он не придавал этому большого значения. Я тоже сирота. Когда прозвучали слова Вайолет, они словно разрушили тишину в зале. «Раньше все считали ее голос красивым, но это был первый раз, когда он звучал чисто!» «У меня не было прекрасной жизни, о которой вы подумали!» Эта резкая фраза прозвучала довольно просто. «Она врет, не так ли?» Подумал ли он? но он увидел ее спокойное и безмятежное выражение лица. «Я научилась читать всего несколько лет назад!» казалось, его сердце ничего не могло задеть, но слова «Вайолет» произвели на него огромное впечатление. И простите меня, если мои слова заденут вас. Но в конце концов, люди из отдела рукописи более веселые и уверенные, когда дело доходит до разговоров. «Вайолет» по-прежнему восхитительно показывала себя. «Если вы все еще хотите поговорить о местах рождения...» Или о детстве. Можно вы обсудите это без меня. Это ошибка? Ты не такая, верно? Все в порядке. В сравнении с господином Леоном у меня была худшая жизнь. Я могу доказать даже без вашего подтверждения. Его мать была бродягой! Я вообще не знаю своих родителей. По сути, я сама бродяга. Помимо всего, я автозапоминающая кукла. Если вы хотите поддержать меня, то у вас это плохо получается. Ты так говоришь, чтобы защитить Леона? Ведь вы партнеры, не так ли? Вайлет повернулась к мужчине, говорившим с красным лицом. Ее золотистые ресницы дрожали, а румяные губы неподвижно застыли в тот момент когда ее мысли обрели форму. Я просто говорю правду, однако это тоже может быть правдой. Мой контракт заключен с Шахиром, но в данный момент единственный, с кем я работаю, это господин Леон Стефанотис. Если вы хотите оскорбить его, я могу защитить его в любое время, хоть это и отклонение от моих обязанностей. Однако это мой характер как куклы. Молодые люди оказались полностью повержены и не могли опровергнуть ее слова. «Пойдемте до нее не достучаться!» После этих слов вся троица отошла от Вайолет. В самом деле мир, в котором она живет, сильно отличается от ее выдуманного мира. Даже если они похожи друг на друга, даже если они разговаривают на одном и том же языке, все останется неизменным. Словно они стоят на разных берегах. Их мнения никогда не будут похожи. Это суровая реальность, но многие не замечали происходящего. Только что, подошед... Только что подошедшие расспрашивали, что здесь случилось. И им шепотом рассказывали про Вайолет. «Что с ней? Говорит так, потому что она красивая?» Да что она о себе возомнила? Похоже, она сирота. Бессовестные сплетни. Люди начали так громко разговаривать, что только глухой их не услышит. Однако Ваюлет продолжала сидеть в своей величественной позе, дожидаясь Леона. Она ждала его прихода и ничего более. Ради Леона она взяла на себя непосильную ношу. Это было достойно. Когда он впервые встретил ее, он подумал, что она слишком красива. И без сомнения, она была более ошеломляющей, чем любая женщина, с которой он когда-либо встречался. Благородство ее калибра было восхитительно. Однако сейчас она была особо очаровательна. Нечто... Нечто иное, нечто светлое и несозерцаемое. Нечто. Теперь она казалась еще более волшебной. У него защемило в груди. Леон цыкнул и медленно подошел, протянув руку Вайолет. Господин? Вайолет посмотрела на него. В то же время Леон взял ее за руку и помог подняться. Они стремительно прошли широкие коридоры библиотеки, И их шаги раздавались эхом по этажу. Господин, вы нашли то, что искали? Да, здесь. Это хорошо. Это нехорошо. Что вы имеете в виду? Вообще, все нехорошо. Разве это не моя вина, что люди начали думать плохо о тебе? Больше эта тема не поднималась. Вот как. Кстати, в этой библиотеке есть книги других отделов, кроме отдела рукописей. Что? Конечно, здесь тонны книг о созвездиях. Ты хотела что-то прочитать? Да. Для тех, кто часто путешествует, необходимо постоянно обновлять знания. Вайлд вела себя так, будто прошлый конфликт оказался чем-то незначительным. Ее заинтересовала куча книг, лежащая неподалеку. Даже чрезмерно теплая рука Леона не смогла остановить ее. Несмотря на желание быстрее убраться отсюда, он все же остановился. Можешь начинать выбирать. Вот только для заимствования книги тебе нужна моя карточка. Вот только для заимствования книги тебе нужна карточка. Не будем создавать тебе лишних проблем. Я запишу эти книги на себя. Но... Мы должны работать. Леон заскрипел зубами из-за сдержанности Вайолет. Это выбор нескольких книг, не правда ли? Кроме того, я заставил тебя ждать. Поэтому я должен. Ты ведешь себя очень странно. Даже если ты говоришь, что чего-то не хочешь... Мои извинения... Я не сержусь, не извиняйся. Точно? С какой стороны не посмотри? Но Леон выглядел недовольно. Точно. Я всегда так выгляжу. Вайлет надула щеки и прищурилась. Я слышала, что я безэмоциональная. Я всегда так выгляжу. Повторила она за ним. Мы с тобой немного похожи… Леону сложно было это принять.